Глава 5. Ваше высочество, Грон неторопливо повернулся к поспешно подбегающему к нему кирасиру. Прибыл король Армираль. Принц-консорт и регент Агбера молча кивнул и, поправив шляпу, двинулся навстречу королю Насии. Армираль первый встретил его у строя своих черных башен. Грон после войны максимально облегчил броню своих латников и переименовал их в кирасиров а вот в Насии все осталось по-прежнему. «Здравствуй, друг и брат мой!» — громко воскликнул Армираль, шагая к Грону и искренне обнимая его. «Если судить по самым строгим аристократическим и родовым канонам...» Король насии только что совершил неслыханное унижение своего достоинства. Армираль был наследственным аристократом самых чистых кровей, чьи предки обладали правами властителей на протяжении уже нескольких десятков поколений. Грон же был, ну, по тем самым строгим родовым канонам, всего лишь неким выскочкой. Аристократом в первом поколении — забавным капризом ныне покойной королевы Мерсиль, Да и если даже абстрагироваться от всех этих родовых и аристократических заморочек, все равно его нынешний статус принца-консорта, ныне покойной королевы и регента при их малолетнем совместном сыне уж никак не соответствовал статусу армираля, венчанного на царство короля суверенной страны. Так что, Он, ну, просто никак не мог именоваться братом Армираля. Таковое дозволялось только между равными. Но это был Грон. И всем было известно, что он сам еще далеко не всякому королю позволит именовать себя братом. — Рад тебя видеть, брат мой, — ответил принц регент Агбера, отвечая на объятия. — Как добрался? — Все в порядке, слава владетелю, — отозвался Армираль. — Войска готовы, обозы подтянуты, и я уже, признаться, считал, что нагоню тебя где-то на равнинах, как дыри. но, к своему удивлению, застал тебя все еще в Шиикарских горах. А тут еще, представь себе, мне сообщили удивительную новость о том... Король Насии слегка замялся, будто не решая сразу произнести вслух то, что собирался. — Что мы отступаем? — с легкой усмешкой уточнил Грон. Армираль облегченно кивнул. — Да, мне так и сказали. — Это так, мой друг, — согласно кивнул Грон. — Более того, последний раз мы отошли на пару тысяч шагов недалеко к сегодня утром. Король Наси недоуменно окинул взглядом отлично обустроенный лагерь, стройные ряды палаток, дымки костров, над которыми были подвешены большие казаны, составленные в пирамиду, пики, спокойно марширующих солдат и стайку лекарей, благодушно наблюдающих за всей этой лагерной суетой, видимо, работы у них было не очень-то много, и лишь потом изумлённо вопросил. Но почему? Ну, если время от времени не отступать, тот сброд, который упорно атакует наши позиции уже вторую неделю, точно разбежится. И что? — Искать его потом по всей Кагдырии? Грон неодобрительно покачал головой, показывая, как он относится к столь глупой, по его мнению, мысли, а затем решительно закончил. — Ну уж нет, мы похороним его здесь. Армираль несколько мгновений озадаченно смотрел на Грона, переваривая только что услышанное, а затем его лицо прояснилось, и он... — расхохотался. — Да уж, друг мой, я не перестаю благодарить владетеля за то, что он просветил мой разум, благодаря чему я выбрал союз с тобой, а не войну. Не вызывает сомнений, что ты бы точно так же придумал, как не гоняться за мной по всей Насии, а похоронить в выбранном тобой месте. Грон скромно улыбнулся. Войска Акбер добрались до укрепления шейкарцев у двузубой скалы спустя неделю после того, как армия бедняков первый раз попыталась прорваться в Насию через перевал. Шейкарцы держались вполне себе уверенно. Более того, когда Грон, спрыгнув с коня, Взбежал на стены и подошел к старейшине Нинушвальцу, который в этот момент как раз обматывал себе руку выстиранной и прокипяченной трепицей, тот во весь голос орал на какого-то здоровяка, стоящего прямо перед ним, опираясь на здоровенный как раз под его размерчик ушванцы. — Тебе что было сказано, дурень? Вы некий шальц! Некий шальц, а не шуншвальц! Какого владетеля вы полезли в атаку? Э, — Так скучно же, старейшина, — прогудил здоровяк. — Уже восьмую атаку до нас так дело и не доходит. Все время нас задвигаешь, скоро мхом покроемся. — А вот вовремя надо было приходить, — сварливо отозвался Нушвальц, правду уже тоном ниже. — Другие-то вон камни таскали, стену строили, древки для дротиков рубили. А вы на тебе пришли на все готовенькое, только ушванцы до да барсами помахать. Так мы уже четвертый день после боёв покойников в ущелье выкидываем. Обижно протянул здоровяк. Сколько уж попрекать можно. В этот момент старейшина наконец-то заметил Грона. Он смерил его сердитым взглядом, усмехнулся и ехидно произнес: "Ну здравствуй, зетек". Здоровяк обернулся, дернулся а потом пробормотал. «Я это... Пойду я, старейшина. Пора мне это». «А чего так неласково?» — усмехнувшись, спросил Грон, когда здоровяк отдалился на более-менее приличное расстояние. «А то!» — сердито начал Нушвальц. «Ты долго моих девок мучить будешь?» «Я? Как?» — опешил Грон. «А так!» — рявкнул старейшина. «Долго мне еще внуков ждать!» Так ведь и помереть могу, очередную твою просьбу исполняя. Думаешь, легко мне было уговорить людей выйти навстречу этим, этому мясу? Знаешь, что мне все старейшины говорили? С какой стати шейкарцы должны защищать Насию? Кто нам носить? С отцы братья, сватьи? Но я же сделал. А ты? И старейшина досадливо махнул рукой. Грон, слегка опешивший от такого наезда, некоторое время помолчал, а затем осторожно начал. — Прости меня, Нушвальц, я все понимаю. Я принимаю твои обвинения. Да, так и есть. Я виноват. Дело в том, что... — Хочешь сказать, что на тебя открыта охота, и что твои близкие, находящиеся рядом с тобой, тоже являются целями? — усмехнулся старейшина. — И что? — Разве жизнь устроена не так, что мы можем умереть в любой момент от дрогнувшей руки на охоте на снежного барса, от горного обвала, от не где подцепленной лихорадки, да просто надышавшись дыма от сырого дерева в очаге? И что теперь? Не жить совсем? Он вздохнул. Когда я умыкнул мать моих девочек из рода, «Ушмешиц! За мной открыла охоту аж сорок человек — отец, братья, племянники, сговоренный жених моей девочки и вся его семья. Нам пришлось пять лет скрываться в дальних ущельях, время от времени укорачивая на голову вышедших на наш след очередных преследователей». Пока все чуть успокоилось, и я смог договориться с семьей моей жены. Но знаешь, что я сделал сразу же после похищения? Едва только скинул ее с плеча на охапку прошлогодней травы, Нушвальц расплылся в довольной улыбке, а затем гордо заявил — «Заделал ей моих девочек!» Вот так! Потом вздохнул и произнес уже куда тише. — Жизнь идет своим чередом, Грон, и горе, голод или опасности — совершенно не повод для того, чтобы она остановилась. Что от нас останется, если мы перестанем рожать детей, кости в земле? Ты точно хочешь именно такого конца? А Грон стоял, стиснув зубы, и в голове его колоколом бился голос Мельсиль. Да не прервется нить. Какой же он был дурак! В тот вечер они со старейшиной напились до чертиков, а потом Грон уснул и проснулся от ощущения теплого тела рядом. Линде, заметив, что он проснулся, тут же подняла голову и окинула его тревожным взглядом. Грон взял ее руку, осторожно коснулся ее губами, а потом тихо произнес. Завтра. На утро Грон лично поднялся на стену и осмотрел завалы тел, смердящими кучами валявшиеся по всему полю перед стеной. Это еще ничего, хмыкнув заметил старейшина. Эти ты считай свеженькие, самых завонявших мы сбрасываем в ущелье. Вот оттуда вони. Грон, понимающе кивнул, а затем, развернувшись к предводителю шейкарцев, сказал. Сегодня после второй атаки сделаете вид, что они вас сбили со стены и откатитесь назад шагов на пятьсот, а потом вообще уйдете. Отбросите их, если вздумают преследовать, и уйдете. Ну, Швольц вытаращил глаза. — Зачем? — Затем, что если вы этого не сделаете, через день-два они отсюда сбегут. Старейшина задумался. — Но разве это не то, что ты хочешь? Ты же говорил, что их нельзя пропустить в Насию. — Я тебя просил не пропустить их в Насию, старина. Я же собираюсь их здесь просто уничтожить, всех, и тех, кто уже состоит в этой самой армии бедняков, которую, как по мне, правильнее было бы назвать армией грабителей и убийц, потому что нормальных работящих бедняков, которым просто не повезло в жизни, Там почти нет. Только крысы, вошедшие в эту армию, чтобы грабить и убивать, потому что ничего полезного делать не умеют, потому-то и жили так гнусно раньше. И еще тех, кого тайные руководители всего этого кровавого хаоса пришлют им на помощь. Нушвальц прикусил ус и, хмыкнув, протянул. — Вот оно как! — Они разбегутся? — Грон покачал головой. Не думаю. У них и так трудности со снабжением. В предгорьях всегда было плохо с продовольствием. Не так, конечно, как в ваших горах, но все равно не очень. А я не думаю, что предводители этой ублюдочной армии смогли организовать хоть какие-нибудь стабильные поставки из центральных областей. Скорее они собирают разовые обозы, посылаемые с пополнением, которые к тому же каждый раз Приходится отправлять все более издалека, потому что округу эти шестьдесят тысяч уже всю объели. Так что эта армия уже сейчас голодает. И здесь ее держит только надежда сегодня-завтра прорваться-таки в более сытые места. Причем в куда более сытые, чем оставленная за их спиной страна. Тут он хищно усмехнулся. «Сделать этого мы им, конечно, не дадим». Но и лишиться этой надежды тоже не позволим, а ударим только тогда, когда эти воины, — кавычки в голосе Грона старейшина различил очень явственно, — будут еле ноги передвигать, чтобы не смогли убежать. — А когда ударим-то? — живо поинтересовался старейшина. — А вот носильцы подойдут? — Тогда и решим, — сообщил Грон. И вот они, наконец, подошли. Военный совет собрали на следующий день. Несмотря на то, что старшим по статусу среди всех собравшихся являлся армираль, король Насси безоговорочно уступил право ведения совета самому опытному и прославленному полководцу среди собравшихся, его величеству Грону. Самому Грону подобный жест был, в общем-то, по барабану, но остальным Акбертсам подобное уважение явно потрафило. Зато многие из носейцев, особенно из старой аристократии, заметно помрачнели. Впрочем, сам совет быстро привел их в более благодушное расположение духа, ибо Грон выслушал всех, ну, то есть вообще всех, даже адъютантов. «Да что там даже? Он с них и начал». А потом с легким поклоном в сторону армираля сообщил высокому собранию, что он полностью поддерживает решение короля Насии завтра же атаковать противника всеми силами. То есть начать латной пехотой, а затем, как только противник побежит, перейти на преследование конницей. И это решение вполне примирило Насицев с несколько непонравившимся им началом Совета. Почти половина армии Насии представляла собой рыцарское ополчение, а принятые решения позволяли коннице сыграть в завтрашнем сражении самую громкую партию. После совета к Грону подошел Батилей. — Дружище, я тебя не узнаю. Грон с усмешкой развернулся к старому другу. — И в чем же? — Этот план, который ты принял. — А что тебе в нем не нравится? — Ну... Батилей замысловато взмахнул рукой. — Как-то он совсем простой, совершенно не твоя манера. Ты все время придумываешь такие ходы, что остальные только диву даются. Со временем играешь, с местностью, а тут просто и тупо пойдем вперед и всех убьем. — Ну да, да — кивнул Грон, — ведь в этом и состоит наша задача. — Всех убить? — Естественно. И дело даже не в том, что так будет проще нам, — Грон вздохнул. — Понимаешь, дружище, если мы хотим добра той несчастной стране, нужно как можно быстрее уничтожить всех, кто привык быть бандитом, ну или хотя бы значимое большинство таковых, а остальных напугать до усрачки, чтобы у них... Руки тряслись в тот момент, когда они прикасались к бандитскому тесаку, ибо иначе никого из них уже не переделать. И нам все равно придется их уничтожать, только гораздо дольше, тяжелее, теряя своих людей и много времени. А тут, он махнул рукой, удар латной пехоты они не выдержат. У них для этого нет ни выучки, ни мужества, ни приличной брони. Это наша анота. Или гвардейцы могли бы потерять первые четыре-пять шеренг, остановить атаку и начать вгрызаться в противника, вырезая стиснутых рукопашной свалкой пикинёров, давить, вспарывать животы и резать пах, бедренные шейные жилы, вскрывать горло и в этом кровавом кошмаре двигаться и двигаться вперёд. Давить и давить, до тех пор, пока враг не выдержит и не побежит, бросая пики, щиты, части доспехов, все, что будет мешать им бежать. — А эти? — Грон презрительно сплюнул. — Они побегут сразу же, при первом же ударе. — И что, у них нет никаких резервов? — недоверчиво уточнил Батилей. — Резервы у них точно такие же, и ничем помочь не смогут. Впрочем лиги через три уроччаище вязов есть караванная стоянка на которой по информации добытой шейкарцами сосредоточены все их запасы продовольствия грон усмехнулся кстати именно ими командование этой армии бедняков и удерживает ее от того чтобы разбежаться вожакам банд из которых и состоит эта армия выдают пайку только на один день в обмен на выполнение распоряжений предыдущего дня и в соответствии с тем, как они их выполнили. А до грозовых ворот, после которых начинается Вестгольдская равнина, идти неделю, а то и больше. Так что даже если у кого из главарей отрядов и есть мысль взбунтоваться и уйти, пока она невыполнима. Без еды дойдут немногие, особенно учитывая то, что пайки весьма скудные, и армия по существу голодает. А кто дойдет, просто разбегутся, оставив главаря без банды, а то и вообще сначала прирезав его, чтобы поделить накопленное главарем. Поэтому все они каждый день исправно приходят за положенной пайкой и продолжают по очереди отправлять своих людей на убой под наши клинки и болты. «Так вот оно что!» — понимающий протянул Батилей. — А я-то думал, почему они до сих пор не оставили небольшой заслон и не отвели армию для попытки прорваться через какой-нибудь другой перевал. Грон согласно кивнул. — Да, ты прав. Они просто не могут это сделать. Как только они спустятся с перевала и выйдут на равнину, большая часть армии просто разбежится. Шейкарцы, а потом и мы, отбили у большинства охоту лезть на клинки. Так что второй попытки прорваться в Насию у них просто не получится. Потому-то они продолжают биться лбом о наше укрепления, хотя, как мне кажется, возможность прорыва у них не верят уже даже самые упертые. Но я не об этом. Запасы продовольствия у них охраняет довольно сильный и неплохо организованный отряд, к тому же вполне себе сытый. И его можно было бы опасаться, если бы они рискнули бросить его в бой. Но они не рискнут. — Уверен, — сомнением покачал головы Батилей. — Не думаю, что в той ситуации им будет настолько уж важны запасы продовольствия. Могут и рискнуть. — Нет, — Грон покачал головой, — не рискнут. И вовсе не из-за продовольствия. Просто с этим отрядом находятся те кто присматривает за армией бедняков и отвечают за правильное развитие ситуации перед теми, кто сидит в столице, ну и кое-где подальше. А вот они-то никогда не рискнут собственным здоровьем, и уж тем более жизнью, и поэтому никому не позволят ослабить свою охрану. Он сделал паузу, упер в Батилея твердый взгляд и закончил. — Ими займешься ты. Там будут люди, которых надо будет поспрашать Шуршану. Очень надо. Постарайся их не упустить. — Не упущу, Грон, — жестко ответил тут же посуровивший Батилей. — Верю. Но будь внимательнее. Эти будут пытаться ускользнуть, что твои змеи переоденутся, обмотают руку или голову окровавленными тряпками, притворятся немыми... Да мало ли как еще. Не смотри ни на внешность, ни на поведение. Смотри на то, как на них будут реагировать окружающие. Если плюгавого и одетого в лохмоте солдатика от чего-то побаиваются или демонстративно сторонятся, либо он может подозвать к себе кого-то, куда более сильного и опасного, легким щелчком пальцев, значит, он не тот, кем хочет казаться». — Понимаешь меня? — Да, но... — Батилей неуверенно замялся. — Разве фильтрацию будет проводить не Шуршан со своими людьми? — Шуршан. Но и остальных тоже хорошо проинструктируй, потому что они будут играть именно с людьми Шуршана, а вот на какого-нибудь туповато выглядящего здоровяка-охранника типа колоды или горелого могут не обратить внимания и расслабиться, чем-то выдадут себя, поэтому пусть вся анота глядит в оба. Понятно?» Бателей молча кивнул и отошел. Впрочем, основной причиной, по которой он отошел, могло быть не то, что у него действительно не осталось никаких вопросов, а приближение короля Насии. Очень мало насийских аристократов лояльно относилось к той манере, в которой Грон общался с наемниками, пусть даже они и были его сослуживцами. Мол, все, что было в прошлом, в прошлом. А сейчас Грон — аристократ и должен соблюдать, так сказать, корпоративные стандарты общения. И хотя король Насии, вроде относился как раз к меньшей лояльной половине, Батилей предпочел не создавать натянутой ситуации и отойти. Тем более, что все нужное уже обсудили. — Друг мой, — начал Армираль, подхватывая Грона под локоток, — мне, конечно, лестно, что вы так безоговорочно приняли мой план, но, должен сказать, я в некотором недоумении. — Почему же? — Ну, как мне кажется, для вас подобный план, как бы это сказать, слишком прост. — Я предложил его в надежде, что вы, пользуясь своим талантом, сможете, как это вы говорите, откорректировать его и придать ему необходимый блеск и эффективность. Грон улыбнулся. И армираль туда же. Друг мой, но этого просто не требуется. Но Почему? потому что вы предложили план атаки, вполне адекватный имеющемуся у нас противнику, погодным условиям и местности. Так нам и нужно действовать. Продавить противника латной пехотой, а затем, когда он обратится в бегство и местность позволит кавалерии обойти пехоту, послать на преследование кавалерию и осуществлять это преследование до тех пор, пока противник не будет уничтожен. То есть до вечера? То есть не менее пяти дней, а то и недели. Так что нам с вами надо позаботиться, чтобы наша кавалерия взяла с собой недельный запас продуктов, потому что взять его у нашего противника им не удастся. Продукты в армии бедняков выдаются строго на сутки. — Вот как? Не знал, — задумчиво протянул король Насии. — А если они попытаются остановиться и организовать сопротивление? Тогда кавалерия либо опрокинет их, потому что таковые пытающиеся совершенно точно будут весьма немногочисленны, либо остановится и дождется остальную армию. Но я не думаю, что это потребуется. Будучи сбитой с позиции и неудерживаемая более шансом на очередную суточную пайку, эта шваль совершенно точно будет бежать так далеко, как только сможет. Нет, кое-кто попытается забиться в ближайшую дыру, но мы же с пехотой будем двигаться несколько более неспешно, так что выковырием всех, да и шейкарцы с удовольствием помогут. Уж можете мне поверить так что даже ночь наш противник будет использовать не для того чтобы организовать сопротивление а для того чтобы как можно дальше оторваться от нашей кавалерии вы так уверен в этом с сомнением произнес армираль грон усмехнулся за прошедшие две недели он успел очень хорошо изучить что представляет из себя армия бедняков он долгими часами лежал на вершине двузубой скалы куда умудрились затащить его шейкарцы, наблюдая за внутренним распорядком их лагеря. Он присутствовал на десятках допросов раненых, притащенных с поля боя после очередного неудачного штурма. А кроме того, те же шейкарцы натаскали ему тучу языков, кстати, им очень понравилось это название, причем из разных отрядов, которые подробно рассказали ему о том, как все было устроено в этой армии бедняков, о взаимоотношениях различных отрядов, их подготовке, вооружении, действующих приказах и о том, как они выполняются, и о многом-многом другом, что позволяет достаточно точно оценить любой отряд, а ноту или армию, понять, каков их уровень боеготовности и боеспособности, их дух, настроение, мотивации и так далее. И поэтому он был полностью убежден в своих словах, о чем он и сказал. Да, мой друг, уверен. Утро началось привычной атакой когдерийцев. По рассказам языков, отряды, которые выделяли людей на атаку, в этот день получали двойную пайку что было существенной прибавкой к обычно крайне скудному рациону. Однако, с другой стороны, из подобных атак мало кто возвращался, поэтому слишком частое участие в атаках могло привести к тому, что отряд или банда, пожелавшие подольше подкормиться подобным образом, потеряли бы слишком много людей и сильно ослабли. А со слабым отрядом никто не стал бы особенно церемониться. Вожаки других подразделений просто заставили бы этот отряд пойти в первых рядах при очередной атаке. Планирование каждой атаки в армии бедняков каждый раз превращалось в тонкую интригу, результатом которой становились неожиданные союзы, циничные предательства и откровенные подставы. Но как бы там ни было каждое утро приблизительно в одно и то же время со стороны армии бедняков раздавался даже не грозный, а скорее тоскливый клич, или вернее вой, которым атакующие пытались хоть как-то подбодрить себя, а затем на дежурные полки накатывалась волна вопящих оборванцев, большая часть из которых здесь же и оставалась. Потом обычно следовала уборка трупов, засыпание песком кровавых луж и иные гигиенические мероприятия, а затем очередная атака. От всяких изысков типа ночной атаки или атаки в предрассветных сумерках, либо сразу после заката, как кадрейцы отказались уже давно, ибо это было бесполезно и лишь множило потери. Но в этот раз все было по-другому. Во-первых, Сегодня в первую линию встали носийские латники, которые были горды как тем, что тот самый знаменитый Грон безоговорочно принял план атаки, предложенный их королем, так и тем, что именно им выпала честь нанести первый удар и двинуться на острие атаки всей объединенной армии. Но когдерейцы об этом даже не догадывались — За две недели боев с агберцами они уже привыкли к постоянной замене флажков и значков над сменяющими друг друга полками первой линии, а в их значении подавляющее большинство совершенно не разбиралось. Ну, мало ли какой ерундой украшают себя все эти собачьи прихвостни тиранов и узурпаторов. Во-вторых, впервые за почти полторы недели Глубина построения объединенной армии превышала сотню шеренг. Эту сотню вывели на второй-третий день после того, как акберцы сменили шейкарцев, которые, кстати, были этим весьма недовольны, ибо после каждой схватки практичные горцы собирали с трупов кое-какие трофеи, не слишком большие, но когда этих атак случается по три-четыре в день, а таких дней уже перевалило за десяток? Недаром к старейшине Нушвальцу все это время продолжали подтягиваться как одиночные любители подраться, так и целые команды, вследствие чего к моменту прибытия Грона у него в строю, несмотря на потери, находилось уже почти 1200 человек. Первые из пришедших сумели за это время поднять минимум по десятке серебра. По меркам гор очень неплохо. Впрочем, после того, как Грон пообещал по-прежнему отдавать трофеи шейкарцам, они слегка подуспокоились, хотя любители помахать у шванцы, естественно, все равно были недовольны. Тем более, что едва акберцы заменили на позициях шейкарцев, состав нападающих довольно быстро поменялся. Если в то время, когда шейкарцы дрались в одиночку, их атаковали в основном злые и неплохо, по меркам армии бедняков, конечно, вооруженные бойцы, то на Акберцев теперь лезла кое-как вооруженная полуиспуганная шваль, только и ждущая момента, когда можно будет хоть насколько-то обоснованно бросить оружие и сбежать. И кошели у таких, как правило, оказывались совершенно пусты. Ну и в-третьих, сразу за первой линией, уже готовые к бою, Начала потихоньку выстраиваться вся остальная армия, а обозники также не торопясь основательно начали сворачивать лагерь. Удар носийской латной пехоты был страшен, атакующая волна, как дрилицыв, была принята на пике, отброшена, а затем латники выпустили вперед бойцов с топорами, длинными мечами и алебардами и мерным шагом двинулись вперед. Атакующая волна как Кагдерийцев под этим ударом просто истаила, как кусок масла на сковородке. Самые сообразительные, успевшие выбросить примитивные грубые копья и, развернувшись, дать дёру, ещё не добежав, до носийцев были перебиты арбалетчиками, стрелявшими из глубины строя носийских латников. Но вопли ужаса. Вырвавшиеся из глота когдерийцы в тот момент, когда они поняли, с чем столкнулись, похоже, все-таки достигли их лагеря. Когда монолитно шагающая ударная колонна носильских латников завернула за скалу и вышла к уширению караванной дороги, на которой располагался первый из лагерей когдерийской армии бедняков, Все его обитатели уже повылезали из шалашей примитивных земляных нор, которые язык не поворачивался обозвать землянками, и с тревогой уставились в сторону, откуда показались носийцы. Завидев вал пехоты, грозно накатывающейся на них полторы тысячи человек, обретающихся на этой поляне, дружно завопили. А вот потом начался хаос. Большая часть просто начала растерянно метаться, то хватаясь за оружие, то бросаясь к своим убогим жилищам, то просто начав бегать по поляне и что-то вопить. Вторая по численности группа, бросив все и не делая даже попытки схватить оружие или залезть в шалаш либо землянку за какими-то имеющимися у них ценностями, просто дунула в противоположную относиться в сторону. Ну а третья, Самая малочисленная, но не только услышавшая, скорее даже, не команды, а вопли своих вожаков, но и успевшая их осознать, а также, похоже, обладавшая хоть какими-то остатками мужества, похватала оружие и атаковала насильцев. Ну, попыталась. Боя не получилось. Колонна передового полка успела втянуться на поляну и укрыться панцирем щитов из-за которых сноровисто работали алибордисты и мечники, вновь оттянувшиеся за первую линию щитоносцев. А попытка кагдерийцев организовать атаку на колонны с трех сторон привела лишь к тому, что мерно и неторопливо Но также неотвратимо выдвинувшаяся из-за перо полка колонна второго полка латников обошла правую группу нападавших и ударом в тыл размазала ее строй щитоносцев первого полка. Третий полк точно так же поступил с группой когдерийцев, попытавшихся атаковать слева, после чего полки произвели ротацию. Вперед двинулся второй полк, за ним третий, А последним двинулся первый, выдержавший начальные удары и понесший самые большие потери. Впрочем, по меркам нормального сражения они были крайне незначительными – около двадцати убитых и меньше сотни раненых. При том, что у противника только убитых насчитывалось не менее девяти сотен. Но так и бывает, когда неорганизованная толпа сталкивается с держать строй и нормально вооруженной и оснащенной армией. В следующие четыре с половиной часа всё продолжалось более-менее одинаково. Через три часа продвижения, после разгрома очередного лагеря армии бедняков, носийскую латную пехоту сменила агберская, но на общем темпе продвижения это никак не отразилось. Объединенная армия продолжала спокойно и неотвратимо двигаться вперед, пока, наконец, не дошла до той каменной стены, на которой шейкарцы в первый раз встретили армию бедняков. И лишь здесь войско, наконец-то, впервые встретило сколь-нибудь внятное и организованное сопротивление. «Что скажешь, Грон?» — небрежно спросил у Грона армираль, осматривая колышущееся море голов, заполнявшее узкую долину, начинающуюся у двузубой скалы. Грон пожал плечами. — Два часа, и пойдем дальше. Надо только вовремя менять передовые полки. Он задумался, затем махнул рукой. — Здесь, пожалуй, первый раз ударим конницей. Как твои черные башни смогут вовремя остановиться? — Мои башни сметут любовь. Горделиво начал на но, осознав вопрос, запнулся. — Ну, э, если хорошо проинструктировать не только полковника, но и всех ротных, то... — И сержантов тоже, — кивнул Грон. Потом вздохнул. — И то не факт, что дойдет. А если даже дойдет, совсем не факт, что послушаются. Мне очень долго пришлось выбивать из своих гвардейцев дурь, и приучать их очень четко исполнять команды. Слава владетелю, у меня уже был опыт воспитания Аноты и кое-какой авторитет. Король Насии хмыкнул. Да уж, кое-какой. Но все равно по центру придется пустить именно черных башен, — продолжил Грон. У них самые тяжелые доспехи, и они легко рассекут эту толпу, которую, как я думаю, только палками удалось заставить встать хотя бы в относительное подобие строя. Только пусть не увлекаются. Где-то за спиной пятидесятой шеренги у них начинается каменная стена, сложенная шейкарцами из больших валунов и обломков скал. А вон там, где у них стоят стрелки. С этой стороны она относительно пологая, но все равно, если кони на нее наскочат поломают ноги. Армираль молча кивнул и, развернув коня, крупной рысью двинулся к сосредотачивающейся в тылу носийской кавалерии. Атака началась через час. Таранный удар черных башен был страшен. Людей перед строем полка просто разбрызгало по сторонам, как воду под форштевнем корабля. Ну, тех кто не был просто стоптан чудовищными копытами огромных коней весящих почти тонну даже без специальных доспехов впрочем кирасиры агбера также не посрамили честь своей страны и лишь ненамного отстали от самой тяжелой кавалерии шести королевств а затем вперед двинулась пехота вы были правы друг мой уважительно кивнул армираль Грону, когда солнце уже Начало клониться к закату. «Всего два часа!» Грон вежливо поклонился в ответ на подобное признание и учтиво уточнил у короля Насии. «Ваше Величество, вы не против, если я поставлю в голову своих мечников? Там идет довольно длинный узкий участок, а мои обучены менять ряды прямо в процессе плотного контакта с противником. В принципе, он мог бы и не спрашивать» ибо был полностью в своем праве. Но чем еще заниматься во время такого скучного, рутинного и долгого сражения? Профессионалы столкнулись с дилетантами, которым к тому же некуда деваться. Эту армию списали со счетов даже ее предводители, но ему, Грону, предстояла схватка с другой силой, куда более злобной и опасной, хотя и куда менее многочисленной.